От старости это, от глупости все не очень убедительно зачастил пелагаст но единственный его глаз говорил другое. Я сказал, вы услышали, откуда это знаю, не ваше дело, но если поняли меня, действуйте. Но как, вдруг прошептал хоббит, поддаваясь какому-то неясному наитию, подскажи... Обратив на хоббита свой неожиданно очистившийся взор, причем глаз его вдруг обрел цвет, стал светло-серым, Белагаст тихо сказал, почти не шевеля губами, «Слушай, Запад, бойся севера, не верь востоку и не жди юга». Он повернулся, чтобы скрыться в лавке, но, обернувшись, бросил на хоббита прощальный взгляд, и уже не губы его, а что-то иное вдруг произнесло, слившиеся со взглядом слова. И Фолков все понял. «Мы еще встретимся, встретимся, я подскажу тебе, «Но пока ты должен идти сам, от того, что ты узнаешь, будет зависеть и мой совет!» Голос Пелагаста вновь обрел форму звука. «И помни о небесном огне!» Рогволт и Торин стояли с бесконечным изумлением на лицах. Они ничего не поняли. И в конце концов приписали все странностям хозяина и впечатлительности хоббита. Фолка покраснел, но счел за благо помалкивать. Они ехали по ведущему к хоббитанию западному тракту. Фолка был молчалив, постоянно размышляя над словами загадочного пророчества. «Кто такой Пелагаст? Что значит «Слушай, Запад»?» Бойся с севера, не верь востоку и не жди юга. На поясе висел меч Мериадока, За правым плечом Альфийский лук, И только стрелы в колчане были большую частью Самой обыкновенной. Мысли хоббита не могли отойти далеко от услышанного На пороге оружейной лавки «Помни о небесном огне». Красной книге о подобном ничего не говорилось. Солнце стояло в зените, когда они, оставив позади долину и мостик, выехали вновь к тому месту, где прошлой ночью хоббит и гном повстречали загадочное черное воинство. Рогволк спешился и стал внимательно рассматривать землю вдоль обочины. Фолка подъехал ближе. Следы копыт — Колес и ног еще не стерлись, хотя и сделались почти незаметными. Следы пересекали пыльную обочину и скрывали среди высокой травы, уходя прямо к могильникам. Фолку поежился и невольно схватился за меч. — Эй, друзья, давайте за мною! — махнул он рукой у След очень четкий, при всем желании не собьешься. Фолк орабел. Он поднял глаза на гнома, ища у него поддержки. Однако Торин, казалось, не мог оторвать глаз от обманных камней, стоявших на ближних курганах, и не заметил испуганного взгляда хоббита. Правая рука гнома, как обычно, лежала на топорище левый он прикрывал глаза от лучей еще по-летнему яркого солнца. Фолкоса со вздохом тронул поводье и его пони, неспокойно потряхивая головой и вскрапывая сошел с наезженной дороги и затрусил по густой траве вслед за идущей неторопливым шагом гнедой кобылой Рогволда. Вокруг царило полнейшее спокойствие. Среди травы еще гудели неутомимые пчелы пригорянских пасек, спешащие взять последние капли нектара. Высоко в небе парил, описывая круги, ширококрылый коршун. Перед носом у хоббита спорхнули несколько желтых бабочек. В нескольких сотнях шагов от него вздымался первый курган, оплывший, но все еще высокий, росший особенно густой, особенно сочной и зеленой травой. На его вершине, из буйно разросшейся зелени, высовывался обнаженный белоснежный камень, вблизи напоминавший острый клык какого-то неведомого хищника, обманный камень. Фолку с опаской покосился на него, но в его облике, так во всем кургане не было заметно ничего подозрительного, холм как холм. На ровных заросших склонах нельзя было обнаружить ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего вход или его развалины, хотя хоббиту доводилось считать, что каждый могильник имел в себе обширные подземелья, целые лабиринты, полные несметных сокровищ.